Кир Булычев. Лиловый шар. Глава первая. Громозека и паук. Маленькое белое солнце висело прямо над головой, и поэтому тени были короткими. Под деревьями в тени росла густая зеленая трава, колючая, как стая ежей. Подальше на открытых местах из земли высовывались рыжие, утыканные иглами шары. Когда к ним подойдёшь поближе, иглы вырастают и шевелятся. Лучше не подходить, а то могут выстрелить иголками. Алиса была в скафандре, иголки отскакивали от него, но их удары Алиса чувствовала, и ей всё казалось, что какая-нибудь самая острая игла может проколоть металлическую ткань. Здесь надо быть очень осторожной, как на войне». Алисе, правда, не приходилось бывать на войне, но и другой такой планеты, где всё ополчилось против людей, она тоже не видела. Обычное утреннее путешествие от купола дороскопок, занимавшее минут пять не больше, могло грозить неприятными неожиданностями. Вот и сейчас впереди идут Громозека и два археолога. Сзади отец с парализующим бластером наготове готове. Громозека — старый друг Алисы — Гигантский археолог с планетой Чумороза. Грозное чудовище, с виду похожее сразу на слона и осьминога. И добрейшее существо в душе. «Стоп!» — вдруг кричит громазека предупреждающий, подняв три щупальца. Три других заняты оружием. Ещё в двух он несёт ящики с инструментами. Археологи замерли. Алиса замерла. Отец Алисы, профессор Селезнёв, замер. Поглядев вперёд, Алиса поняла, что насторожило Громозеку. Посреди дорожки, которая за последние две недели схожена тысячу раз, за ночь выросло крепкое, метров пять ростом дерево, усыпанное жёлтыми цветочками. Ветерок чуть шевелил длинные нежные листья, бабочки лениво порхали над цветами. Очень красиво. Но ведь 10 часов назад на этом месте никакого дерева не было. Громозека протянул вперёд длинный щуп с анализатором на конце. Кончик щупа чуть покачивался, будто принюхивался. И когда до ближайшей ветки оставало сантиметров десять, дерево вдруг взмахнуло веткой и так рубануло по щупу, что громозека не удержал его. Щуп упал на землю, и тут же к нему полетели иглы рыжих шаров. Громозека рассердился. «Мне это надоело!» — вскричал он. Глаза под прозрачным шаром шлема загорелись. Он поднял бластер и ударил по дереву парализующим лучом. Ветви дерева тут же свернулись, жёлтые цветочки закрылись, дерево начало проваливаться. И на том месте, где оно росло, осталась небольшая кучка пыли. Если бы Алиса собственными глазами не видела этой сцены, она никогда бы не подумала, что такое возможно. Археологи, за ними Громозека, потом Алиса и её отец — Осторожно обошли место, куда спряталось дерево, и поднялись на невысокий холм, вершина которого была изрыта квадратными ямами. Здесь шли раскопки. Громозека остановился на краю раскопа и тщательно пересчитал своих спутников. «Я повторяю», — сказал он печально, — «мне это надоело. У меня ещё не было такой трудной экспедиции. Я работал на восьмидесяти планетах. Я встречался со всеми мыслимыми и немыслимыми обитателями нашей галактики. Но более коварного, гадкого, трусливого и опасного места я не встречал. Где робот-копатель номер три? Роботы и археологические машины стояли посреди площадки. В их строю зияло брешь. Одного из роботов не было. Громозека кинулся вперёд. «Осторожнее!» крикнул ему вслед профессор Селезнёв, но опоздал. Громадная туша добродушного, но вспыльчивого археолога Громозеки, 320 килограммов живого веса, восемь щупальцев, слоновие лапы, облачённые в скафандр, 3 бластеры, один меч — всё это в мгновение ока исчезло из виду, потому что Громозека провалился в замаскированную ловушку, которую кто-то за прошедшую ночь выкопал посреди площадки. Когда археологи Алиса и Селезнёв подбежали к яме, они увидели, что громозека бьётся в объятиях огромного паука, острые зазубренное жвало, которого источающий мутный яд, её лозили по пластику шлема, стараясь его прокусить. Селезнёву пришлось потратить почти весь заряд бластера, пока, наконец, паук не ослабил хватку и не замер над дне ямы. Потом минут десять с помощью роботов они вытаскивали заклинившегося в яме начальника экспедиции. Громозека был настолько расстроен и оскорблен тем, что стал добычей паука, что мрачно повторял «Оставьте меня в яме. Я не того, чтобы снова увидеть белый свет. Засыпьте меня песком и забудьте мое имя». «Громозека, миленький», — уговаривала его Алиса, — «каждый из нас мог сюда угодить, даже я». Когда Громозеку извлекли из ямы, обнаружилось, что под ним лежит изуродованный робот-копатель номер три. Наверное, паук, что затаился на площадке, сначала решил полакомиться роботом. На эсцем он, разумеется, не смог, но изломал его основательно. Громозек уселся на краю ямы, стёр яд со шлема и сказал. «Умоляю, прости меня, мой друг Селезнёв, что я заманил тебя на эту злобную планету». Я ежеминутно подвергаю опасности твою жизнь и жизнь твоей изумительной девочки. Вернее всего, никто из нас не вернётся отсюда живым». «Ничего страшного», — ответил Селезняв, который был более уравновешен, чем его старый друг. «По-моему, для биолога это очень интересная планета». «Я согласна с папой», — сказала Алиса. «Мне тут нравится». «С ума сойти», — вздохнул Громозека. «Вы какие-то самоубийцы!» «Если хочешь, Громозека», — сказал Алиса, «ты улетай отсюда, мы с папой останемся ещё немного». Громозека внимательно оглядел Алису с головы до ног всеми своими глазами и вдруг широко улыбнулся, показав акулий зубище. «Я понял!» — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что я самый трусливый археолог во Вселенной? А это, кстати...» «Ещё надо доказать!» С этими словами он поднялся на свои толстые лапы и зарычал на всю площадку. «Почему не начинаем работать? Немедленно приступить к раскопкам!» Правда, кричал он только для того, чтобы самого себя успокоить. К этому времени все его коллеги уже трудились, раскапывая погибшую когда-то крепость на удивительной планете Бродяга.